клеток хорошо быть большим. И э, в ходе эволюции, вот, в то время, пока клетки развивались, произошло два события, когда они резко увеличились в размерах, что позволило качественно занять новые экологические ниши, уйти из-под прессинга соседей, которые вот остались на том же уровне развития. Первое событие — это когда был произошел переход от До ядерных прокариотических форм, то есть бактерии, архибактерии, к эукриотам животные, растения, все, все окружающие остальные. Появление ядра позволило резко увеличить размер клетки. Ну и, соответственно, эукариоты прекрасно едят прокариот, и это было эволюционно очень важное событие. Эукариоты получили новый шанс, новые заняли экологические ниши. Ну, Прокариоты потом научились бороться с эукариотами, и даже бытует мнение, что человек – это всего лишь питательный бульон для чумной палочки. Но, тем не менее, эволюционно это был некий шаг вперед. Второй шаг вперед заключался в создании многоклеточного организма. Многоклеточный организм принципиально может быть намного крупнее, чем Тем не менее, появление многоклеточности, возникновение многоклеточности позволило качественно изменить жизнь на Земле, появились новые экологические ниши, новые формы жизни, и очень сильно изменилась жизнь клеток. Клетка, когда это одноклеточный организм, это целый организм. Одна клетка – один организм. В многоклеточном организме клеток много, и каждая клетка начинает играть разные функции и ценность одной клетки падает. С другой стороны, появляется возможность создать что-то большое, бегающее, прыгающее и так далее. Вот чтобы создать это большое, прыгающее, одних клеток недостаточно. Многоклеточный организм – это не просто скопление клеток. Это еще огромное количество вещества, которые клетки выбрасывают из себя, и вокруг них возникает некая среда, в которой они живут. Создана ими межклеточное вещество, которые создаются клетками, обладает определенными свойствами. Вот возникновение вот этого межклеточного вещества прежде всего позволило многоклеточным организмам создать внутреннюю среду. Внутри организма среда принципиально другая, комфортная для клеток, нежели вне. Когда какая-нибудь фузоритуфилька живет в пруду, у нее есть одна очень серьезная проблема. Внутри много белков, солей, внутри клетки, снаружи пресная вода. И вода через полупроницаемую плазматическую мембрану поступает в клетку. Инфузория начинает набирать воду, и она должна ее откачивать. Значительную часть сил инфузория тратит на откачку воды. Если в многоклеточном организме клетки тоже бы так жили и начинали бы постоянно откачивать, например, воду, или выполнять что-то еще не нужно, а когда они будут выполнять свою основную функцию? Так вот, создание вот этой внутренней среды позволило снять целый ряд проблем. Ну, там правильная среда, правильная ее тоничность, нужная концентрация солей, и... Клетка не должна тратить силы, энергию на то, чтобы откачивать воду. Ей хорошо комфортно. Поэтому вот эта среда, прежде всего, ее функция, чтобы клетке было хорошо. Второе, можно создать что-то необычное. Ну, например, можно создать скелет. Одна клетка, ну, создать какой-то большой скелет не может. А много клеток уже могут создать скелет. И это образование... Оно не клеточное, по сути, это более высокий уровень организации. Много клеток это могут сделать. За время эволюции разные клетки научились создавать разные межклеточные вещества, причем процесс, судя по всему, шёл достаточно долго, в разных группах по-разному. Какое-то самое простейшее межклеточное вещество научились создавать даже бактерии. Они могут выделять, ну, во-первых, они выделяют клеточную стенку снаружи от себя, это тоже фактически межклеточное вещество. И они могут выделять разные вещества, такие слизистые, внутри которых они себя комфортно чувствуют. Ну, растения научились делать клеточные стенки за счет клеточных стенок, э, умирающих, э, которые накапливают разные соли, разные вещества, могут создавать огромные деревья. Э, животные э, в этом плане оказались самыми продвинутыми, они научились создавать очень сложную, э, сложное межклеточное вещество, и которое модифицирует в зависимости от тех задач, которые стоят перед данным типом клеток, перед данным организмом, в данной части организма. Если рассматривать, ну, на примере человека. Какие компоненты в межклеточном вещество входят? Ну, такое среднее межклеточное вещество со средними свойствами. Ну, прежде всего, это, конечно, огромное количество воды. В этой воде растворены вещества, полезные продукты распада, с ним, с этой водой поступает кислород, уходит углекислый газ. Что интересно, это вот, вот многоклеточный организм, это не просто лужа, в которой плавают клетки. Эта жидкость, она должна, она очень интересно движется между клетками. Как это происходит? Значит, каждая клетка питается тем кислородом, который приносит ближайший капилляр. Когда кровь поступает в капилляр из артерии, там давление достаточно высокое, и через стенку артерии жидкость ⁇ вода, фактически с солями, какими-то низкомолекулярными веществами, но не, кро... не, не белками, начинает поступать между клетками, вот в это межклеточное вещество. Рядом где-то находится капилляр, который находится уже рядом с веной. Там давление низкое, ну, в артериях высокое давление, в венах низкое. И вот поступившая из постартериальных капилляров жидкость потом поступает в те капилляры, которые вблизи вен. И получается, что жидкость постоянно как бы протекает между клетками. И вот это вот поступление кислорода, поступление каких-то питательных веществ, удаление углекислого газа, удаление м м продуктов распада – это не вот просто диффузия. Вот с этим потоком это все очень-очень хорошо вымывается, приносится и вымывается то, что нужно, то, что не нужно. Ну, это жидкость. На самом деле, если говорить кровь, кровь вообще там межклеточное вещество – это фактически жидкость, в которой растворены соли, белки и много-много еще чего. Но если брать какую-нибудь соединительную ткань, конечно, она более плотная. Есть целый ряд компонентов, которые придают... Вот Это не просто прочность, это прочность с разными свойствами. Она и плотная, и прочная, и эластическая, и насыщенная влагой. И разные вещества придают разные свойства. Ну, например, чтобы быть насыщенной влагой, в тканях присутствуют так называемые глюкозаминогликаны. Это такие полисахариды, которые э, отрицательно заряжены очень сильно, но, как всякий отрицательно заряженный полимер, он насасывает на себя воду. Ну, и, соответственно, если просто ввести в ткань э, какой-нибудь глюкозаминогликан, то она начнет насасывать воду. И это очень успешно делают косметологи, когда э, обкалывают кожу Это процедура мезотерапии, обкалывают кожу гиалуроновой кислотой. Вот. Ну, соответственно, колит гиалуроновая кислота, туда насасывается вода, кожа получается такая хорошая, красивая. Ну, потом гиалуроновая кислота, естественно, разрушается и все приходит на круги своя. Это вот один из компонентов. Очень важны различные волокна. Потому что ткани надо придать прочность. Ну, в, прежде всего, это коллагеновые волокна. Коллаген, их много на самом деле, их очень много, их очень активно изучают. Тем не менее, коллагены – это самый распространенный белок человеческого организма. Если взять просто по сухой массе, примерно треть наших белков – это коллаген. Коллаген может быть в ткани меньше, тогда она будет менее прочное, может быть, больше, тогда она будет про более прочная. Если вот взять кожу, там в верхних слоях коллагена мало, зато много капилляров, то есть приносуток ток крови для питания. А в плотных слоях, которые отвечают уже за прочность, там очень много коллагена, клеток мало, капилляров мало. Это чтобы обеспечить прочность. Ну и, собственно, вот любой кожаный продукт, это вот эти плотные слои, глубокие слои кожи, созданные из коллагена. То есть, любой там перчатки, кошелек, пальто, это все коллаген. Коллаген, он прочный, но он не тянется. То есть прочность он может создать, а эластичность он придать не может. За это отвечают уже другие волокна, эластические волокна из белка коллаг... эластина. Они как раз способны растягиваться и возвращаться в исходное состояние, то есть придают той же коже эластичность. Они есть в коже. Есть органы, где клетки вырабатывают огромное количество вот этого эластина, потому что эти органы должны быть очень эластичны. Ну, например, артерии. А артерия там кровь находится под давлением и артерия должна быть любая артерия должна быть достаточно эластичной И для этого там много в стенке эластина много много много слоев эластина это э, вот работает следующим образом примерно аорта э, значит и сердце кровь поступает в аорту причем поступает она броском импульсом вся кровь которая есть в сердце выбрасывается мгновенно а По сосудам она должна течь постоянно то есть она не мож, она не может идти импульс прошел подождали импульс прошел подождали она должна идти постепенно поэтому она выбрасывается в аорту аорта такая хорошая классическая артерия много много эластично и она спокойно э -э, расширяется и кровь как бы поступает вся в эту артерию а дальше за счет свойств вот того что она эластичная она во-первых расширилась и она способна потом постепенно сжаться ну там еще конечно мышечные клетки работают Без этого никак. Но, тем не менее, эластин тоже обеспечивает часть вот этого сжатия, и постепенно, уже постоянно кровь выбрасывается в артериальное русло, сосудистое русло. Идет постоянный поток крови. То есть разные вещества в разных конфигурациях, в разных тканях, они могут придавать те свойства, которые есть. Естественно... Ну вот эти компоненты, они более-менее в большинстве тканей присутствуют. Дальше могут уже наступать некие модификации. Если мы берем вот глубокие слои кожи, дермы кожи, там много коллагена, действительно, его очень много, если смотреть на любой фотографии или препарат гистологический, клеток очень мало, и много-много-много коллагена. Есть ткани, которые тоже содержат очень много коллагена, но которые научились еще придавать дополнительные свойства. Вот кожа, она все-таки все гибкая, она все-таки эластичная должна быть. И плохо, когда она не эластичная. с этим как-то надо что-то делать. Это нехороший признак, признак старения прежде всего. Но можно ее модифицировать и усовершенствовать для пополнения каких-то более специальных функций. Например, это кость. Кость, в принципе, это живая ткань, абсолютно живая, хорошая ткань, там есть специальные клетки, которые живут, которые создают вот это межколличное вещество. Оно содержит огромное количество коллагена, коллагена там очень много. Коллаген, иногда его надо получать для разных медицинских нужд, ну, там использовать для создания разных препаратов, которые нужны ну, там, для заживления каких-то переломов, еще чего-то. Вот тогда коллаген получают именно из костей, там его максимум. Но Только коллаген, все равно бы кости были бы вот мягкие, мы бы все гнулись. А мы не гнемся, потому что там откладывается еще э, очень много различных солей. Фосфор, кальций, гидроксиапатиты, огромное количество, их там, они разные. Собственно, они делают кость твердой, но даже кость, вот, казалось бы, такая прочная, такая инертная... Межклеточное вещество и кость в том числе, на самом деле, это очень, это очень динамичная система. Вот это очень важно. Почему, когда вот косметологи просто вкалывают гиалуроновую кислоту, эффект временный? Потому что она разрушается, как любой другой компонент межклеточного вещества. Глюкозоаминогликаны, коллаген, эластин – все это не вечно. И это правильно, что не вечно. Оно должно разрушаться и создаваться заново, разрушаться и создаваться заново. Причем процесс может идти достаточно быстро. Кость, ну если сравнивать с чем-то, она достаточно инертна. Но все равно постоянно происходит разрушение ткани кости. Есть специальные клетки остеокласты, которые ползают и разрушают наши кости. Вот сейчас я сижу, а у меня разрушаются кости. А другие клетки их заново строят. Строят заново это межклеточное вещество кости относительно медленно а в других тканях очень быстро известный пример это цинга болезнь при которой происходит выпадение зубов почему это происходит для синтеза коллагена для там один из ферментов для того чтобы он работал его его частью является витамин С. если витамина С нет коллаген производиться не будет и соответственно коллаген всегда он постепенно он разрушается и синтезируется А здесь он будет разрушаться, а синтезироваться не будет. И будут, в первую очередь, пострадают не кости, а пострадают те ткани, то межклеточное вещество, которым происходит очень быстрый обмен коллагена. Так вот, связка, которая прикрепляет зуб к кости, периодонтальная связка, вот эта связка, в ней коллаген как раз, вот казалось бы, зубы-то там, всё стабильно должно быть, ничего подобного. Этот коллаген обменивается с безумной скоростью, поэтому он первый пострадает, И первое, что происходит при цинге, страдают зубы. То есть это именно динамичная система, которая постоянно клетками, которые ее создали, она ими же и разрушается, и создается, разрушается и создается.